Глава 41. Исыль. После того, как с объяснениями было покончено, я изучающе посмотрела на Тихена. Мои самые страшные опасения не оправдались. Возможно, это не так, но все равно лучше его арестовать, прошептала я. Мысли снова спутались в голове, и от этого ныли виски. «Пожалуй, твои подозрения обоснованы. Я отдам приказ об аресте сразу, как подойдут солдаты. Впрочем, надеюсь, до этого Йон-Хо успеет избавиться от павшего Вана, чем окажет нам всем большую услугу». «Тиран заслуживает того, чтобы его обезглавили на глазах народа», — прорычала я. «Почему новый Ван не может казнить Ён сангуна Тэхён покачал головой. Ван назначается волей небес, и положено доказать, что наш переворот был правомерен. Власть должна перейти плавно и безболезненно, поэтому новый Ван обязан продемонстрировать свою благосклонность как законный наместник небес и помиловать Юн Сангуна, наказав его не казнью, а изгнанием. Великие боги, моя голова раскалывалась. Вану сохранят жизнь? После всех его злодеяний? Нет, конечно. Лидеры восстания со временем отправят наемного убийцу. Я вздохнула с облегчением и перевела взгляд на туманное очертание деревьев. Солдат упомянул, что вы нашли след. Безымянный цветок тоже его ищет. Но как вы поняли, что Ван еще здесь? Свергнутый Ван. Мягко поправил меня Тихён. «Ты не помнишь, когда закончился дождь?» Свергнутый Иван. Мне с трудом верилось в то, что переворот прошел успешно. Я нахмурилась и сосредоточилась на вопросе принца. Недавно он кивнул на влажные следы на земле. Дождь их смыл бы. Мы стояли подле друг друга, изучая следы беглеца, и наши руки случайно соприкоснулись лишь на краткое мгновение тиран гуляет на свободе убийца скрывается в тенях пробормотал Тэхён. кажется вокруг лишь бескрайняя тьма но он взглянул на меня и провел пальцами по моей ладони от запястья до кончиков пальцев а затем взял мою руку в свою с тобой ночь светлеет ты сыль сказал Тэхён, и эти слова Окутали меня теплом, пульсирующим одновременно и радостью, и болью. Когда все закончится, может, мы с тобой съездим. Куда? На море. За нами захрустели ветви и зашуршали листья. Тихон потянулся к рукояти меча. Я напряглась, молясь про себя, чтобы это были солдаты. Наконец они нас нагнали. Или ворон. Я потеряла его в лесу. Слова растаяли у меня на языке, приведя одинокой фигуры с поднятой в приветственном жесте рукой и широкой улыбкой на лице. Тэхён встал подле меня, все еще держа ладонь на рукояти меча. Я заметила длинный лук в руках Юнхо, и кровь застыла у меня в жилах. «Вана нашли?» — спросил Тэхён ровным голосом. «Пока нет». Улыбка Йонхо хо дрогнула, и он пристально уставился на меня. «Почему она здесь?» «Я думал, все женщины отправились в красный фонарь». План изменился, и Сыль пожелала помочь нам в поисках. Йон-Хо почесал затылок, обернулся и снова взглянул на меня. «Я видел сына Вон-Сика среди солдат. Он спрашивал, видели ли они меня». Тут у него словно в голове что-то щелкнуло, и пришло губительное осознание. «Вы догадались, кто я?» Мы с Тэхёном замерли. Можно было попробовать принять озадаченный вид, но я подозревала, что Йон Хо уже прочел правду в моих испуганных глазах, в побелевшей коже. Но, быть может, еще удастся его обхитрить, притвориться, будто нас удивило нечто иное. Мимо скользнула тень, и мое сердце дрогнуло. Оба молодых человека схватились за оружие. Одним быстрым движением Тэхён выхватил меч из ножен, а Ёнхо натянул тетиву. Мелькнувший тенью оказался всего лишь пробежавший по траве кролик, но объясняться было уже слишком поздно. Одно неверное движение и я застрелю тебя, предупредил Ёнхо. «Целясь в Тэхёна. А затем и сыль тоже». Тэхён застыл на месте. Я отчаянно размышляла о том, как уйти отсюда живыми. «Не сомневайтесь в моих способностях», — сказал Ёнхо, натягивая тетиву до предела. «В моем роду все были солдатами. Я служил под мастерьем у кузнецов, ковавших оружие, и блестяще сдал бы военный экзамен, Если бы Ван не устроил сцену и не разрушил мне жизнь. Так что не шевелитесь, если не хотите поймать стрелу. Опусти оружие, спокойно произнес Тэхён, Иначе солдаты сразу рассекут тебя мечом, не разбираясь. Йон Хо ухмыльнулся: Какие солдаты? Они пошли на запад. Я им сказал, что сам видел, как Ван бежал в ту сторону. Никто не придет вам на помощь. «Ну, бросай сюда меч», — добавил он, дернув подбородком. «Похоже, между нами возникло недопонимание», — заговорила я, держась за Тэхёном. «Кем бы ты ни был, нас это не касается». «Вот как! Я убил заносчивого Минхёк-джина, самого близкого друга принца Тэхёна, и вас это не волнует?» — хохотнул Йонхо. Ваши лживые речи отдают отчаянием. Бросайте меч, Ваше Высочество. Тэхён стоял неподвижно, стиснув рукоять столь сильно, что у него побелели костяшки. Я никак не могла придумать, как нам выкрутиться из этой ситуации. Бросай сейчас же! Раздался свист, и я дернулась в сторону. Стрела пронеслась перед моей юбкой. И вонзилась в землю под ногами. Ёнхо быстро достал вторую. Нет, ахнула я в то же мгновение, когда Тэхён отбросил меч. Лезвие звякнуло о камень, закрутилось и упало между нами и Ёнхо. Вы никогда не задумывались над тем, как бы повернулась наша жизнь, если бы не Ён Сангун? Громко спросил Ёнхо, подходя к мечу. Я бы стал солдатом, генералом. Это мне было предписано судьбой. В детстве, когда гадали на мое будущее, я потянулся к рукояти отцовского меча и непременно заслужу положенное мне звание при этой новой власти. Вы мне в этом не помешаете. Тихон слегка склонил голову, и я проследила за его взглядом. На нас снова надвигался густой туман, смазывая очертания всего на своем пути. Вскоре он закроет обзор, и Йон-Хо не сможет как следует прицелиться, а до меча не так далеко бежать. «Ты же придворный шут», — напомнила я с нарочитой растерянностью. «Разве для тебя найдется почетное место в новом государстве?» Он снова издал грубый смешок. «Я унизил себя до предела, чтобы осуществить свой план. Врагов надо держать поблизости, а как попасть ближе к Вану, если не став его шутом? Видишь, сыль, я на все готов, лишь бы получить то, что принадлежит мне по праву. Я убью Ён Сангуна и стану известен, как его палач. Все обо мне узнают. Народ меня вознесет. Туман приближался мучительно медленно. Мы должны выиграть время. Ну же! Не надо смотреть на меня с таким ужасом, сказал Ёнхо. После смерти вы станете цветами, как моя мать. Это ты ее убил, спросил Тэхён. Ее избил до смерти мой отец, когда она отказалась продавать шпильку, а я ее похоронил. Произнёс Юнхо без всякого выражения. Потом она стала цветком. Как это? Спросила я, мысленно подгоняя туман. «Быстрее, пожалуйста, быстрее!» «Ты не видела цветы прострела на кладбищах?» Они появлялись на всех могилках, что я выкапывал животным, на которых учился стрельбе из лука. Они же росли над маминым телом в саду. Я наморщила лоб, вспоминая о том, как всезнайка Суён рассказывала мне об этих цветах. Жуткий цветок старик вырастает на могилах, потому что в земляные холмы, которые над ними возвышаются, замешивают молотый известняк. Ты посыпал трупы известняком, прошептала я. Янхо пожал плечами. Это конфуцианский ритуал, ты не знала? Я где-то вычитал, что порошок известняка мумифицирует тело. И подумывал завести свой собственный небольшой сад из всех зверьков, которых пронзил стрелой в самое сердце. Ах, детство. Но мне наскучила эта беседа. У меня вообще-то дела есть, если помните. Ван сам себя не убьет. Прошу, иди к нему и поспеши, пока Йон Сангун не сбежал. Ответил Тэхён. Разумеется, но только после того, как выполню другую задачу. «Я давно понял, что рано или поздно придется тебя убить». Йон-Хо снова прицелился, натянув тетиву у самого уха. Туман еще не закрывал ему обзор, и я четко видела, что он целится в меня. «Не могу оставить на свободе тех, кто стремится сдать меня закону и отнять мое будущее». «Нет, нет, прошу, не надо», — прошептала я, но тут же сорвалась на крик, когда он отпустил тетиву. «Не надо!» Все произошло слишком быстро. Свист в ушах, блеск стрелы. Тэхён со скоростью молнии шагнул в сторону, заслоняя меня собой. Раздался глухой удар, и он дрогнул и отшатнулся назад. На секунду Тэхён застыл, но затем согнулся пополам. Я в ужасе смотрела на его ладони, окрасившиеся кровью, и у меня в груди нарастала паника, в глазах потемнело, и я помотала головой. Нет, это всего лишь ночной кошмар. И он хоть тяжело вздохнул и достал третью стрелу. Я рассчитывал сначала убить Сыль, увидеть выражение лица принца, пока тот смотрит на безжизненное тело своей возлюбленной. Он расправил плечи и снова натянул тетиву. Хотел, чтобы принц почувствовал себя совершенно бессильным, не способным ни на что повлиять, как мы, обычные люди за пределами дворцовых стен, чья жизнь рушится из-за его брата. Йонхо ухмыльнулся, целясь в Тэхёна, едва стоявшего на ногах. «Не будет пощады никому из семьи павшего Вана. Да отравят его наложницы сыновей, да сразят всех братьев» что закрывали глаза на его грехи. «Вся знать! Все чиновники будут наказаны за бездействие!» Нас окружила белая дымка. Я схватила Техёна за руку и толкнула в сторону в ту же минуту, когда по воздуху громко просвистела стрела. Я бросилась к нему и увидела, как он лежит на земле весь в крови. «И сыль!» — прохрипел он йон -хо искал в тумане меч, но я уже сжимала в ладонях его холодную рукоять. Йон-Хо замер, но едва успел развернуться ко мне, как я вонзила лезвие ему в спину, со всей силы, разрезая кости и сухожилия. Повисла долгая тишина. Меч дрожал в моих руках, застрявший в грудной клетке убийцы. Тот покачнулся и издал оглушительный вопль. Рукоять выскользнула у меня из пальцев. Юнхо поднялся на ноги и вытащил меч из раны. Меня бросило в холодный пот, и я отшатнулась. Сверкнул металл, ища моей крови, но мне удалось отскочить в сторону. Я врезалась плечом в дерево, крутанулась на месте и тут же споткнулась о корень. От паники все мутилось перед глазами я попыталась отползти по земле но Ёнхо снова занес надо мной из тумана проступила мужская рука и схватила его за горло а затем все исчезло растворилось в белой дымке я сидела на земле окаменев от потрясения два силуэта сошлись в схватке давя удушая сопротивляясь и снова тишина я поднялась и побрела по бескрайней белизне, словно в страшном сне, вытянув перед собой руки, ища знакомое тепло. «Тэхён?» — позвала я, но мне ответил лишь шум реки. Колени подкосились, и я снова упала на землю. Не в силах встать, я подползла к краю обрыва по кровавому следу. Внизу бурлили темные воды. Моё сердце замерло. Тэхён стоял рядом всего пару минут назад. Держал меня за руку, шептал мое имя. А теперь его больше нет.